что я. Радиоперехват. Говорили два полевых командира. О том, что русский офицер, сообщались твои приметы, поступил по-мусульмански, и что он защищен клятвой погибшего Аллаху. Пусть, мол, уходит с гор спокойно. Полковник от души выматерился вечно ты, Страхов, вляпываешься в странные истории. Если бы тебя не знал лично, отправил бы в психушку. Тоже мне, любимец Аллаха. Пойдем к генералу». Пришлось все сначала докладывать генералу, который был здесь в горах федеральной властью, военным трибуналом и прокуратурой в одном лице. Страхов давно убедился, что Медленнее всех решения принимают лейтенанты. Быстрее всех генералы. Генерал спросил у адъютанта. У нас есть чистое удостоверение на наградное оружие? Есть? Тащи сюда. Адъютант покопался в полевой сумке и извлек удостоверение. Впиши в него этого вот психа по фамилии Страхов. Кольт, калибр, номер. И про кинжал не забудь, а то отнимут законники. Вещь редкая, старинная. «С правом хранения и ношения оружия?» — уточнил адъютант. «С правом хранения, ношения и применения для самообороны», — сказал генерал. «За мужество, проявленное, ну и так далее». «Для самообороны это в удостоверении не записывается». Ха, «А зачем тогда таскать с собой пистолет?» – удивился генерал. «Пиши, как я приказал!» В удостоверении о награждении именным оружием стояла подпись министра обороны, отчего Страхов немало возгордился. Но он не предполагал, что, награждая, генерал уже принял решение при первом же удобном случае отправить его в запас. Отчислить из гладиатора. Страхов нарушил железное правило немедленно исчезать после выполнения задания. А тут о нем по радиоперехвату болтают. И он оказался подвержен эмоциям. Слишком человечным оказался. Но где гарантия, что завтра не начнет выбирать какой приказ выполнять, а какой ему покажется кровавым и несправедливым. Гладиатор – человек без эмоций и сомнений. Через полгода Страхову зачитали приказ об увольнении. Расформировался весь гладиатор. Страхов не знал, что многих откомандировали тогда в другие элитные подразделения – И лишь некоторых отправили на гражданку. Обычная селекция. Страхов протер кольт ветошью, полюбовался его изящными хищными линиями. Он тогда в горах у полевого командира действительно дал осечку. И Страхов хранил этот патрон с вмятинкой в капсюле. Патрон подарил ему Жизнь. А в тере, на тренировках, он расстрелял по меньшей мере сотню патронов и ни одной осечки. Аллах оставил тогда своими милостями полевого командира. А Евгений так и не лег поспать. Воспоминания разбередили душу, истомленную ожиданием новостей от Коляна-Лисы. Звонок от него раздался, когда стало светать. Но, Страхов, я с тебя будь здоров, как слуплю за все эти хлопоты. Николай Иванович, поверь, мне самому страшно неловко. Страхов и в самом деле уже чувствовал себя вечным должником Коляна. Но шутка ли? Мужик накрепко врубился в его дела, да еще и свою братву пристегнул. Лады, Женя. Хорошо, что усвоил.